Пора действовать. Мы сидели в небольшом конференц-зале клуба. Яркие лампы освещали нас со всех сторон, а это немного нервировало. Телеведущий Николай Ростовцев, молодой человек лет 30 Сделал краткое вступление, в котором пояснил телезрителям, кто я и по какой причине телепрограмма «Деловые люди» решила побеседовать со мной. Что-то знакомое показалось мне во внешности этого телевизионщика. Я попытался отогнать эту мысль, но она как... Проклятая проползала во все клеточки моего мозга, будоражит память и мешает сконцентрироваться на вопросах, которые посыпались на меня, как из рога изобилия. Масштаба. Почему ваша компания пришла в Россию только с наступлением диктатуры? Хм. На этот вопрос я отвечу кратко. Ага. Потому что диктатура сформировала благоприятный инвестиционный климат. И не заставляете меня объяснять, что такое инвестиционный климат. <свят> Нет, ну что вы, что вы. Это что это такое сейчас в школе проходит. Любой человек знает, любой даже школьник, что инвестиционный климат, тем более благоприятный, это двигатель мирового прогресса и экономики в любой стране. Но несмотря на наличие в стране диктатуры, вы же имеете какие-то собственные политические убеждения-то? Разумеется. Так. Но вы поставили вопрос слишком общо. Ценю вашу деликатность. Mm -hmm. В действительности ваш вопрос должен был звучать так. Не являетесь ли вы сторонником диктатуры? Да, да, да. Я отвечаю no. конкретно. Нет, не являюсь. Я со школьной скамьи был убежденным демократом, за что no. преследовался и был изгнан из КПСС. Но я историк по образованию и, наверное, по призванию. Поэтому я прекрасно понимаю, что если создается причина, угу. то мы неизбежно, я повторяю, неизбежно должны столкнуться со следствием. Логично. Ну, диктатура, которая установилась в нашей стране, является прямым следствием политики и способов существования прежнего режима. Как историк, я скажу вам, диктатуру создал прежний режим. Да-да-да. Не знаю, с какой целью. И я отношусь к диктатуре... Как к неизбежному злу. Так значит, вы не одобряете запрет новой власти на политическую деятельность? Конечно. И я надеюсь, что этот запрет будет снят. Да. Скажу больше, я намерен в будущем основать политическую партию. Настоящую партию, в корне отличающуюся от той клоунады, которая развлекала нас с конца 80-х годов. Фантастика. Это просто фантастика. И как только он произнес это слово «фантастика», в моем мозгу словно сверкнула молния. Я узнал его. Осень 1988 года. Страна, парализованная жестоким финансовым кризисом, застыла в напряженном ожидании. В сентябре в Питере начались перебои со снабжением продовольствием. Затем электроэнергией. Правительство пыталось маневрировать с печатным станком, но замкнутый финансовый круг раскрутил инфляцию и перекрыл западные кредиты. То здесь, то там возникали стихийные митинги, но первое время этим все и заканчивалось. Милиция и ОМОН внимательно наблюдали за этими митингами и вмешивались только тогда, когда их численность переваливала за сотню. Что делалось в других городах, мы не знали. Радио и телевидение передавали в основном выступления членов правительства, обещавших, что вот-вот негативные факторы переходного периода будут устранены. Я как в старое доброе время по вечерам настраивал свой старенький Philips на голос Америки и BBC, которые сообщали, что обстановка в России накаляется. В начале октября Питер парализовала всеобщая забастовка. Люди слонялись по городу в поисках пищи. Транспорт не работал. Количество машин сократилось до минимума. Напряженное ожидание взрыва достигло предела. Я тогда внимательно следил за развитием уже пятой по счету, начиная с февраля 1917 года, революционной ситуации в России. Экономических требований на митингах уже не было. Лозунг был один. Долой антинародный режим. Потому как власти спокойно реагировали на развитие событий, я сделал вывод, что появление организующей силы в ближайшем будущем не предвидится. Все началось утром 5 октября. По Невскому от Лавры по направлению к адмиралтейству пошли человек 10. В руках они держали два плаката. На одном было написано Долой воровской режим, на другом «Все, кто хочет жить, присоединяйтесь!» Эти люди шли медленно, очень медленно, шли по проезжей части. Иногда с тротуаров сходили одиночки и присоединялись к процессии. режим! Давай, режим!» Но вот группа милиционеров перекрыла движение и окружила демонстрантов. Те не сопротивлялись и не уклонялись от ударов дубинок, но и не разбегались. осели на мостовую, намертво вцепившись друг в друга. Милиция начала их растаскивать. Опять замелькали дубинки. На тротуарах собрались толпы. Сначала в милицию полетели камни, палки. А затем люди устремились с тротуаров на проезжую часть, и менты оказались стиснуты со всех сторон. Их били нещадно, со стервенением вкладывая удары всю накопившуюся ненависть. Толпа, обрастая как снежный ком, двинулась по Невскому. У гостинного двора демонстрантам преградила путь цепь омоновцев. Внимание! Офицер через мегафон обратился к толпе с требованием Внимание, разойтись. разойтись по домам. Толпа продолжала надвигаться. Прозвучала короткая очередь, и несколько человек, шагавших впереди, повалились на мостовую. Демонстранты на мгновение застыли, но вдруг над толпой прозвучала старое, доброе русское «Ура!». И заторможенная на мгновение ярость выплеснулась наружу. В несколько секунд ОМОНовцы были облеплены человеческой массой. Началось месиво, в котором невозможно было пошевелить рукой. Топча ногами тела стражей порядка, толпа двинулась дальше и через несколько минут на Дворцовой площади уже кипел в митинг. Когда собирается такая толпа, то появление у вожаков запрограммировано самой коллективной психикой.